Глава 24. Крайтон еще жив. В очередной раз обобщал я имевшуюся информацию. Раз нас не ищут всем миром, как его убить, значит, пока порядок. Просто я больше даже придумать не мог, зачем бы еще барону имело смысл сохранять наши жизни. Единственный вариант ⁇ сделать козлами отпущения. В свете того, что новость об освобождении его светлости уже летела по герцогству, вариант «пропал без вести» больше не актуален. А значит, на кого-то теперь потребуется свалить ответственность за его смерть. Мы в таком случае просто идеальные кандидаты. Сами не местные, никому не известные, вешай и не хочу, любые грехи. «Парень, где бы ты ни был, держись там, друг, видишь, в какой блудняк ради тебя лезу» мысленно посылал воззвание Крайтону, в полной мере осознавая глупость этого действия. Так, можно сказать, нервы успокаивал. Спасать герцога нужно было во что бы то ни стало. Дело уже даже не в том, что он отличный мужик, ко всему имевший полномочия и желание помочь нам обжиться в новом месте. Без него мы просто обречены бегать по всему этому самому миру, укрываясь от преследования до конца дней. И сколько получится продержаться, даже при наличии денег, очень большой вопрос. Решетка нашлась быстро. Отправляясь сюда, больше всего опасался, что здесь окажется либо засов, запертый изнутри, либо какой-нибудь древний амбарный замок, насквозь проржавевший и насмерть заклиненный от старости. По счастью, на той стороне висел все-таки замок. Бутафорский огромный, но вполне рабочий. Повторюсь, этим ходом до сих пор кто-то пользовался. Подсвечивая себе обнаруженные при разборе Маринкиного саквояжа зажигалкой, вообще-то она не курит и даже вспомнить не смогла, откуда та взялась в ее сумке, но это была настоящая удача, справился с простецким механизмом. Оставалось дождаться глубокой ночи, ну и того. Топать тигру в пасть. Выбрался на свежий воздух, перекусил заботливо упакованным лилькой запасом провианта и даже успел немного поспать. Глаза открыл, когда на небе уже вовсю мерцали незнакомые созвездия. Все, пора, как говорится, делай, что должно, и будь что будет, выдохнул я и пошел вперед, призывая на помощь всех богов и наследственную дедову воровскую удачливость. Мало ли, вдруг и мне ее хоть чуть доперепало. Шел не знаю сколько. В подобных местах чувство времени как будто теряется. Обозначим его долго ли коротко ли? Главное все время по прямой. В том смысле, что в этом подземном ходе, в отличие от ранее пройденных горных лабиринтов, не имелось ответвлений. Просто в какой-то момент уперся в очередную решетку. Выход привел меня в какое-то минимально облагороженное помещение. А дальше начинался уже нормальный коридор. Сделав предварительное предположение, что это подвальная часть замка, внутренне очень порадовался, что не стою под открытым небом. Это означало, что я уже внутри гигантского дома, и искать способ в него проникнуть, рискуя столкнуться с ночной стражей, не придется. Дальнейшее продвижение подтвердило версию про подвал. По обе стороны коридора чередой пошли запертые двери. Кладовки, хранилища, не знаю. Даже тратить время на выяснение не стал. И так было очевидно, что здесь никто не обитает. Чувствуя, как под ногами похрустывает то ли шелуха, то ли другой бытовой мусор, и, едва не упав, поскользнувшись на какой-то гадости, при ближайшем рассмотрении оказалась гнилая картофелина, пошел дальше. «Хоть бы кто подмел, что ли?» — подумал на ходу, отирая об пол подошву. Загажено здесь было изрядно. Ну и запашок оставлял желать лучшего. Наконец добрался до каменной лестницы, винтом уходивший вверх. В первую дверь не сунулся. Следуя Лилькиным выводам, основанным на том, как все обычно выглядит в ее любимых романах, первый жилой этаж подобных конструкций — технический. Ну, там всякие кухни, мойки плюс жилье для прислуги — Да и Крайтон вроде упоминал, что любил смотреть из своего окна, как за ним колышется зеленое море тайги. Значит, двигаем выше. К слову о море. Тайги. Оно здесь только с западной стороны стены. Значит, там, где я находился, следуя логике устройства местных жилищ, расположена мужская половина. Раз у барона в доме было такое разделение, значит, это общепринятая норма. Плохая новость. Придется искать способ перебраться на противоположную сторону замка. На втором этаже обнаружились две двери, одна напротив другой. Обе незапертые. Тихонько приоткрыл ближнюю, тишина и запах жилого. Отворил вторую. Улица. В смысле надстройка, больше всего похожая на длинный открытый балкон, уходящий вдоль стены, сколько можно было разглядеть. Возможно, даже по всему периметру центральной башни. Вообще, вот эта беготня вслепую бесила изрядно. Крайтон ведь не имел цели подготовить меня к тайному проникновению в собственный замок. Не расписывал детально, где что расположено. Просто рассказывал какие-то истории из своей жизни. Так и приходилось выбирать вектор движения в основном методом научного тыка. Утешав себя мыслью, что дальше будет только хуже, Выдохнул, секунду поколебался и решил, что мне на балкон. Должен же он куда-то привезти поближе к искомой дамской половине. Расчет оказался верным. Правда, лишь отчасти. В том отношении, что с направлением я угадал, а с этажом нет. Ладно, это все долго и нудно описывать. А если коротко, то на втором этаже вместо жилых комнат обнаружились большие залы. Благо, что замок будто вымер. Тишина стояла гробовая, и по пути мне никто пока не попадался. И только на третьем этаже я понял, что, надо же, не прошло и года, приближаюсь к цели. Чутко прислушиваясь к тишине, я, как заправский вор, крался по ковровому покрытию коридора в поисках ключевого опознавательного знака — цветочной лепнины вокруг двери. И тут до уха долетел какой-то непонятный посторонний звук — Буквально влипнув в нишу у ближайшей двери, замер и даже дышать перестал, едва не оглохнув от того, как в висках на набатом ухало сердце. Не помню, сколько так простоял, пока нервы немного успокоились. Вокруг ничего не происходило. Даже подумал, что померещилось, выглянул из укрытия — нет. Подозрительный звук никуда не исчез. Однако же и не приближался. Не рискуя больше включать зажигалку, пошелестел ботинками дальше и только через несколько шагов понял: Храп! Ну да, в небольшом холле, у большой, очевидно, центральной лестницы, уютно устроившись в креслице, полулежал мужик и натурально храпел. А вон на двери, с другой стороны холла, кажется, и заветные цветочки обнаружились. А это кто? снова перевел взгляд на дрыхнувшего верзилу сторож что ли М да более чем странно герцогиня кого-то опасается в собственном доме это барон что ли уже успел так запугать ее вестью о нашем бегстве мысленно перекрестившись и сняв для верности неуклюжую местную обувь я пересек открытое пространство и снова задержав дыхание взялся за замок Вскоре дверь почти без скрипа поддалась. Но хоть зачем-то в этом замке следили добросовестно. Дальше самое сложное. «Здравствуйте, герцогиня!» «Искать и находить мне всегда хорошо удавалось. Вытрясти правду из мужика, возникне такая нужда, тоже смогу без проблем. Но как допросить даму, никак не ожидавшую моего появления посреди ночного сновидения?» При этом не наделать шума и не довести саму жертву допроса до заикания. Вопрос. К темноте глаза уже привыкли. К тому же в большое окно услужливо светила луна. Так что кровать с огромным балдахином я видел вполне отчетливо. Возле нее и остановился в полной растерянности. «Так, воевать с бабами не обучено, но деваться некуда». Уже, наверное, в тысячный раз повторив себе это напоминание, я несколько раз неуверенно примерился и совершенно негалантно полез к чужой тетке в койку. Пришлось придавить герцогиню весом собственного тела, одной ладонью прижать к постели откинутую руку, а второй плотно закрыть рот. «А что делать? Аля герком, -гер Что в переводе с мушкетерского означает «на войне, как на войне». «Это хорошо, что я предусмотрительно навалился на мягкую грудь герцогской мачехи всей своей тушей. Реакция не заставила ждать. Тетка проснулась и принялась брыкаться, как бешеная. Ну, неважно кто, тут как раз я ее понимал». Тяжело дыша и выпучив на меня глаза, полные дикого ужаса, герцогиня пыталась заорать и даже укусить мою ладонь. За это тоже сложно было осудить». Чувствуя самую идиотскую, самую постыдную в своей жизни неловкость, я продолжал удерживать перепуганную женщину, изображая максимально миролюбивое лицо. Кажется, эти потуги наладить визуальный контакт только напугали ее еще сильней. Я бы даже сказал, окончательно добили дамочки и без того порушенную моим вторжением психику не дожидаясь, пока-то совсем потеряет сознание или, не дай бог, разум, тихо, но, как мне показалось, уверенно взялся убеждать герцогиню, что не причиню ей вреда. Где-то раз, наверное, на двадцатый она меня услышала. Однако, судя по выражению пылающих гневом, глаз не поверила. Но тут уже я и разозлился. На все. На ситуацию. На эту стерву, которая на минуточку подозревается в соучастии в двойном убийстве. Хотя... Убийство, надеюсь, все-таки одно. Тфу! На себя за то, что действовал сейчас как какой-то позорный маньяк. Так, отбросив реверансы, тихо рыкнул тетке в лицо. Я сейчас задам вам вопрос и уберу ладонь. Если попытаетесь орать при душу, меня, конечно, достанет ваш охранник, но и вам не жить. Он там, за дверью, а ваша шея вот она, под моей рукой не уверен что действительно смог бы воплотить свою угрозу в реальность но герцогиня кажется прониклась дергаться перестала и смотрела на меня напряженным немигающим взглядом надеюсь мы договорились итак герцогиня зачем вы отдали приказ убить вашего пасынка женщина изменилась в лице и вытаращилась на меня с таким неподдельным изумлением что я тут же поверил это Сделала не она.